от лица Али. 9 августа. Понедельник. Спускаясь в главный холл, я позвонила Эсте, сказав, что зайду за Энзой и приду. Мне зажали рот, я вдохнула странный запах и, не успев среагировать, потеряла сознание. Очнулась в машине. Руки связаны и на глазах повязка. Я запаниковала и попыталась снять повязку, но меня тут же схватили за руки и держали. Пока машина не остановилась, я снова почувствовала странный запах и потеряла связь с реальностью. Придя в себя, быстро стянула повязку и поняла, что оказалась одна в тёмном лесу. Телефона у меня с собой не оказалось. Пыталась успокоиться и сориентироваться, но у меня ничего не получалось. Я заплакала. Если бы извинилась, ничего бы не случилось. Оставаться на одном месте нельзя. И судя по склону дороги, меня отвезли не так далеко от замка, а значит, нужно идти вверх, чтобы выйти к дороге, ведущей к замку. Мог ли это сделать сам? После таких мыслей стало страшно возвращаться в замок. Без близких людей рядом, от места исходит страх и отвращение. Темнело, и вокруг сгущалась тьма. От каждого шороха я вздрагивала. Казалось, за мной следят и сейчас нападут. Увидела светящийся вдали замок. Но никак не приближалась к нему. Меня схватили в чём я вышла в лёгком платье. Не лучший вариант, чтобы всю ночь слоняться по тёмному холодному лесу. Больше всего я злилась на ситуацию, в которой оказалась. Вижу замок, но не знаю, куда точно идти, чтобы выйти на главную дорогу, так как помимо основной проезжей дороги тут полно параллельных пеших дорожек. Я вышла на асфальтированную дорогу Ю прижалась к железные ворота, но они закрыты. Чего я больше всего боялась? Надеюсь, я хотя бы на территории Ньюштейна. Иначе до города пешком идти далеко, а ворота вряд ли откроют до утра. Так, Аля, соберись. Если сейчас запаникуешь и опустишь руки, станет только хуже. Нужно расслабиться и подумать. Пока я рассматривала ворота и ждала гениальную идею, сзади тихо подъехала машина. Сильно светила фара. Я развернулась, готовясь убегать и боясь, что это те люди, привёзшие меня сюда. Из машины вышел мужчина. Я оцепенела и вжалась в ворота, как в страшном сне. Ты хочешь убежать, но не можешь сделать ни шагу, или наоборот, пытаешься убежать, но получается это настолько медленно, что всё напрасно. Фары от машины ослепили, и только когда силуэт подошёл ближе, я смогла разглядеть лицо. Это Сэм. Или Энза. Сердце выскакивало. «Стой! Не подходи!» От страха не могла думать. «А то что? Здесь останешься?» Я узнала голос от тембра Сэма и с облегчением вздохнула. «Аля, как ты тут оказалась?» «Все-таки Сэм». Он подошел и, почувствовав запах его духов, на секунду сдалась. «Я не знаю». Шла по коридору, как вдруг мне чем-то зажали рот. Я потеряла сознание. И вот я тут, в лесу. Я тараторила, теряла мысль и всхлипывала дрожа от холода. Кому это понадобилось? Я узнаю, не волнуйся. Иди ко мне, ты вся дрожишь. Сэм слишком спокоен, что меня насторожило. Я больше не верю ему. Он предал, продав мой ресторан И не общался со мной неделю. Мог ли Сэмэл всё подстроить? Как ты меня нашёл? Так же, как ты тут, казалось, случайно. Я вышла из замка. Меня схватили, посадили в машину и бросили здесь. Снова повторив, я заплакала. Тихо. Всё будет хорошо. Я разберусь с ним. С кем? Забудь. Поехали. Сэмюэл поцеловал меня в голову, проводил до машины и усадил в неё. Сеф Сэм притянул к себе, и его тепло согрело одновременно с подогревом в машине. Так как ты нашёл меня? Помнишь, я подарил тебе серьги? Туда вставлен мини-GPS. Ты без моего ведома следил за мной? Это нарушение моих прав. Уже забыла, что сейчас без них я бы тебя не нашёл. И чтобы так до с тобой случилось. Не хочешь не носи, решение за тобой. Я сделал это для таких случаев. Добавил Сэмюэл и обнял меня. Вроде всё закончилось хорошо, но в голове крутилась одна и та же мысль. Мог ли Сэм это провернуть? Поэтому он нашёл меня почти сразу, как меня высадили. Мне стало страшно и мерзко. Я не знаю, как реагировать, как вести себя. Почему все это происходит со мной? Для чего? Все равно я не поверила Сэму. И как он быстро нашел меня? Все случившееся переполняло. Я решила доделать, что собиралась, и, захватив пару бутылок, пошла к Эсти, позвав Энзо к нам. Да, меня совсем переклинило. И Сэм не стал удерживать. После первой выпитой бутылки с Эстей и Энзо я проснулась утром, ничего не помня о вечере. Лежала одна, непонятно в чьих апартаментах. Стало страшно. Быстро оделась и, не обращая внимания на тошноту, прибежала к Сэму. Сердце бешено колотилось. Не знаю, кто мой враг, кому верить, кому что рассказывать, учитывая факт, что они оба могут вытянуть из меня всю правду. Но утром возникло много сомнений. Мог ли Сэм навредить мне? Мог ли 3 месяца играть? Зачем? Я ничего ему не сделала. Мог ли он забыть любовь восьмилетней давности? Могло ли время так сильно изменить человека? Доверие к нему перевесило. Запыхавшись, я вбежала и с ходу выпалила: "Сэм, прости меня". "Милая, я тебя давно простил". "Я совершила огромную ошибку. Я уверена, Энзо воспользовался случаем, и мы провели ночь" Но не решалась сказать о таком ему. Види, это конец наших отношений. О чём ты? Я не могу сказать. Ты должна. Помнишь, ты обещал. Неважно, что я сделаю, ты поймёшь, и мы разберёмся. Не совсем можно разобраться, Аля. Он говорил, будто знает всё. Снова страх последствий подвёл меня, впустив в сильные переживания. Я жду Сэм говорил твёрдым и серьёзным голосом, вынуждая признаться. Я я была вчерашнее похищение, алкоголь, сомнения в доверии к Сэму и Энза. Параллельно пыталась сказать и почувствовала, что не выдержу признания. Оно убьёт нашу любовь. В сердце выскакивало и качала кровь. Она сильно прилила в голову. Резкая боль и подступающая тошнота. Я провела ночь с Энза. Я договорила, и комната расплылась. Темнота.